«Пошлите-ка песенников в обход хутора, товарищ капитан. Два других взвода зайдут справа и слева. Сигнал ракета. Прикажите разведчикам резать их связь. С первым взводом, с песенниками, пошлите командира роты. По выполнению задачи рота присоединяется к колонии Капитан Валтузин скрылся в темноте, прихватив с собой старого проводника. «Чертыханов!» — позвал я. Прокофий приблизил свое лицо прямо к моему лицу. «Беги к политруку Щукину, передай ему мое решение атаковать за КП дивизии. Его роте двигаться, не меняя направления Быть готовым помочь атакующим огнем». Прокофий умчался под гору. Я послал связных предупредить о принятом решении полковника Казаринова, двигавшегося в третьем батальоне и комиссара Дубровина, возглавлявшего вторую колонну, идущую справа от нас. Приостановившаяся была колонна, снова тронулась. Первые взводы уже спустились на мостик. А сбоку, обгоняя нас, глухо топоча каблуками, бренча непригнанным снаряжением, пробежали бойцы. Они будут атаковать хутор. Среди бегущих я заметил и старика, и как будто самого Валтузина. Зачем это он с ними побежал, — подумалось мне. Но, может быть, я ошибся. Нет, это был капитан. Оборвав бег, он круто обернулся ко мне на своих коротких, неутомимых ногах, бодро доложил. — Все в порядке, лейтенант. Старик в беге не уступает молодому бойцу. Он обещал вывести взвод в течение получаса. Думаю, что так и будет. — Хорошо, — сказал я и отметил время. Возбуждение, охватившее капитана, толкало к действию. Он опять сунулся в темноту, кивнул мне на ходу. Извините. Голова колонны, поднявшись на взгорье, опять задержалась, ожидая атаки взводов. Высоко в небе над самыми звездами неслись рывками редкие облака, даже в темноте отсвечивающие белизной. Они таили в своем торопливом полете что-то неспокойное, предостерегающее. По земле также торопливо бежали тени, и временами, когда в облачные прорехи падал дрожащий призрачный свет, явственно вырисовывались дальние грива леса, прикрытые ее тенью избенки хутора, тускло отсвечивала зеленоватыми бликами вода в речушке. Над головами людей, настороженно стоявших в колонне, колыхался блистающий в изморозной свежести пар. Приглушенный шепот походил на шелест листьев от ветра. Медленные гулкие всплески взрывов, доносящиеся с фронта, усиливали напряженность. Но на душе у меня было спокойно. Чувство волнений и тревог, как бы перегорев, легли глубоко на дно. Полчаса истекли. Ветер неутомимо гнал и гнал облака, и в тишине казалось, что они шуршат. «Что случилось там со взводами?» — думал я, все время глядя в сторону хутора. «Что они так долго медлят?» — сказал я ежику. «Найди капитана Валтузина». Мальчик проворно прошмыгнул среди бойцов, скрылся во тьме. Вскоре он прибежал назад. Командир третьей роты сказал, что комбат сам повел взвод в хутор. Не утерпел, подумал я про капитана. Возможно, это лучше, надежнее. За хутором одиноко взлетела ракета, облилась зеленоватым неживым светом лес и притаившиеся избы. Крики «Ура!» выстрелы, а потом и хлопки гранат вспыхнули одновременно в разных концах, и, стремясь навстречу друг другу, сомкнулись над хутором. Слились в сплошной протяжно режущий вопль. Внезапно полыхнуло высь огненное, слепящее облако. Очевидно, подожжена была цистерна с горючим. Высокие пляшущие тени завихрились в хуторе. Загорелась изба. Атака была внезапной и успешной. Это чувствовалось по настроению бойцов, которым не стоялось на месте, всем хотелось туда, в бой. Ежик испуганно смотрел на пожарище, на мелькающие в свете огня фигурки людей. Товарищ лейтенант, почему так долго не идет Чертыханов? Может быть, он там, в бою, придет? Я приказал головному взводу двигаться вперед. Люди проходили неподалеку от освещенных дрожащим пламенем изб, Отблески этого пламени ложились на колонну и сурово озирающиеся на место боя лица красноармейцев казались накаленными. Мы миновали хутор, пересекли поле и опять вступили в лес. На лесной дороге меня догнал капитан Валтузин. Отдуваясь после бега, он вытирал голову и шею платком. «Где вы были?» — спросил я. Капитан улыбнулся, виновато и радостно — Доверительно взял меня под руку. В последнюю минуту вдруг почувствовал неуверенность в командире роты. Взвод водил сам. Задание выполнено, лейтенант. Стосковались люди по бою, дрались как дьяволы, весело заключил он. Вася подергал его за рукав Товарищ капитан, Чертыханова там не видали? — Видал Вася, — быстро ответил Волтузин. — Где же ему быть, как не там? Вместе со мной бежал. В окно избы противотанковую гранату запустил, все разнес. Сейчас придет с трофеями. Явился Чертыханов. Его сопровождали два бойца. Все они были навьючены мешками, портфелями. На плече Прокофия торчала какая-то палка, вроде ухвата. За спиной в мешке что-то звенело и брякало. — Ты что же ты лезешь без спросу, куда не надо? — строго спросил я. «Он на этот раз не сказал свое, виноват, товарищ лейтенант. «Русскому солдату, где бой, туда и надо», — отчеканил он. «Отбили штандарт вражеской дивизии, товарищ лейтенант. Это у них вроде знамени. Вот он». Он снял с плеча палку, похожую на древнюю секиру. «А в мешке кресты и медали. Раздам ребятам на память». Нистовое волнение охватило меня. Я смотрел на Прокофия, не зная, какими словами выразить ему свою радость и свою гордость за него, моего товарища, надежного спутника, неутомимого русского воина. И вспомнил, как он, Чертыханов, благодарил меня и политрука Щукина, когда мы отбили у гитлеровцев пленных девушек. А теперь я на минуту произведу себя в «Маршалы», сказал я повеселевшим голосом, и Прокофий тотчас вытянулся. «За участие в разгроме командного пункта фашистской дивизии, за захват вражеского знамени, объявляю вам, товарищ Ефрейтор Чертыханов, благодарность Верховного командования!» «Служу Советскому Союзу!» — гаркнул Прокофий. Мы поцеловались». «Я послал связных полковнику Казаринову и комиссару Дубровину. Сообщил, что налет на хутор прошел удачно, что захвачено много документов и штандарт. Связной вернулся вместе с комиссаром. Сергей Петрович слез с коня, осмотрел мешки с бумагами и штандарт. Эту штуку хранить, как зеницу ока. Документы отправить к полковнику Казаринову. Разберемся». Возможно, есть среди них важные. В ночной свежести все острее ощущалось дыхание фронта. И чем ближе мы к нему подступали, тем чаще сталкивались с немецкими тыловыми подразделениями, с одинокими подводами и машинами, со случайными группами солдат на полевых дорогах и у перелесков. Завязывались короткие перестрелки, и колонны невольно задерживались. Я опасался, что мы не подойдем к пункту сосредоточения в назначенный срок. Под утро пальба на передовой утихла. Тишина была насыщена топотом и шорохом идущих уже развернутым строем батальонов. Неутомимо гудел трактор Бурмистрова, тащил за собой пушку. Пробивая темноту, беззвучно чертили небо трассирующие пули, оставляя за собой яркие ворсистые стежки. — Скоро фронт, товарищ лейтенант, — спросил Вася Ёжик. Он старался не отставать от меня и шел где шагом, где рассой, так же, как и я, держа пистолет наготове По моим подсчетам, еще километра два с половиной будет, — ответил за меня Чертыханов. — А ты что, устал? Садись ко мне на закорки, донесу до своих. Однажды я, Вася, раненого командира взвода, Километров шесть на горбу нес Ему, видно, жалко меня было Стал просить, чтобы я его оставил Брось, говорит меня, Проня Доползу я или спрячусь где-нибудь А то, говорит, пристрели Меня зло взяло на него за такие слова А возле силы прибавляется вдвойне Взвалил его на плечи и пошел как по нотам Раненый боец, он ведь как младенец, беспомощный «А младенца разве бросишь? Шагай, Вася!»